Глава четырнадцатая. Архив у меня. Вези деньги. Павел плохо спал и с утра выглядел помятым и недобрым. Тетя Паша, хлопотавшая вокруг ребенка, никак не могла понять, что случилось. А Павел ей, естественно, не рассказывал. Нора, немного встревоженная паникой тети Паши, перед уходом на работу заглянула в комнату племянника и спросила, не нужна ли ее помощь. Павел буркнул, что ему все надоели и ничего не надо нора усмехнулась появившейся из кухни тети паши развела руками и ушла а павел созвонившись с шаряжем сбежал из под навязчивой опеки во двор где принялся прохаживаться среди деревьев пиная попадавшиеся на пути камни наконец по привычке грозившей вылиться в традицию павел в ожидании шаряжа уселся на лавочку на детской площадке вчера поздно вечером позвонила лиза и, ничего не объясняя, потребовала назвать время встречи и место, куда ей привезти отчима. Павел сплошился и закричал, чтобы не смело ничего делать без него, на что Лиза хладнокровно ответила, что перезвонит завтра в обед. Если место и время ей не назовут, то она сама все сделает. И, не слушая возражений, отключила телефон. Поэтому Павел и был такой с утра, помятый и недобрый. Поэтому Не спал ночью. Вчера сразу перезвонил Лизе, но ее телефон оказался вне зоны доступа. Утром ничего не изменилось. Абонент недоступен, отвечал ему механический голос на каждую попытку связаться с Лизой. Наконец во дворе появился Шарьяш. Он шел к детской площадке упругим быстрым шагом, без куртки, как обычно, но все в той же маленькой шапочке, скрывающей броскую седину. Привет. Что за паника? Шарьяш протянул руку и поздоровался. «Лиза!» У Павла вдруг задергался глаз. Придерживая пальцем ритмично трепыхавшуюся мышцу, он раздраженно продолжил. «Позвонила вчера почти ночью. Сказала, что приведет отчима куда надо. Требует сообщить ей место и время». «Поворот!» Шарьяш сунул руки в карманы джинсов и ковырнул носком кроссовки влажную землю. «Давай подумаем». «Ты что? Что подумаем?» «Надо ей запретить! Это же стрит! Он ей прикажет, и она из окна выпрыгнет или под машину!» «Не ори!» — зашипел, оглядываясь Шарьяш. На безлюдной в это раннее время площадке никого не было. Лишь дворник подметал у невысокого заборчика детского городка дорогу. Шарьяш успокоился и повернулся к Павлу. «Дай угадаю. Лиза отключила телефон? Ты не можешь с ней связаться?» Павел мрачно кивнул. «То есть она позвонит тебе?» «Когда? Она сказала, когда позвонит?» «В обед. Точного времени не назвала. Ты сможешь договориться с Виктором, чтобы номер ее телефона поставили на прослушку? Узнать, откуда она звонила?» «Бесполезно, Паша. Она может позвонить тебе из метро, потом выйти на любой станции и скрыться. Мы не успеем до нее добраться. Что же делать? Что делать?» «Выполнять ее условия. Включи мозги». Мы назначим встречу и будем ждать. Подготовимся. Я возьму оружие. Устроим засаду? Ты позовешь своих друзей-телохранителей. Мы окружим место встречи кольцом и...» Павел оживился и заулыбался. «И Стрит не придет», — отрубил Шарьяш. «Почему?» «Потому что не дурак. Я же тебе рассказывал про сенситивов. А если он такой же, как Виктор?» Стрит же подстраивается под жертву, прежде чем отдать смертельный приказ. Я не знаю, сколько времени эта подстройка занимает. Но то, что Стрит чувствует людей, как-то просчитывает их, это точно. Мне тоже нужно оружие. Павел схватил Шарьяжа за рукав. Достань мне! Сначала решим, где назначить встречу. Шарьяж выдернул из рук парня рукав, на котором остались мятые следы от потных ладоней Павла. Есть предложение? Да, я ночью думал. В общем, давай попросим Аркадия. У него дом за забором, большой участок. Ни с какой стороны не видно, что происходит внутри. И он сам говорил, помнишь? Паша, обращайтесь, если будет нужна моя помощь. Собак нужно будет убрать. Сразу же, принимая предложение парня, сказал Шарьяш. Самого хозяина тоже, мало ли. И никаких друзей-ботаников. Сами все сделаем. Главное, чтобы с Лизой ничего не случилось. У тебя есть телефон, Аркадия? Павел кивнул и посмотрел на экран мобильника. До обеда, когда должна была позвонить Лиза, оставалось четыре часа. Лиза устало брела по парку ВДНХ, опасаясь ночного кошмара, выбирала самые безлюдные тропинки. И все равно лиц было слишком много для одного дня. До открытия парка Лиза, закрыв глаза и притворяясь спящей, ездила по кольцевой линии метро. Слишком торопясь утром убежать от мамы и бабушки, Она не взяла тёплую куртку, накинула только лёгкий плащ. А в метро было тепло. Лиза остановилась возле информационного щита и оглядела схему ВДНХ. Вот дом книги. Может сюда сходить, купить книжку, сесть где-нибудь среди деревьев на скамеечку и читать, читать, наполняя мозг интересной информацией. И время быстрее пролетит. Лизе вдруг захотелось, чтобы всё быстрее закончилось. Прилив злой энергии после презрительных слов Паши и шока от рассказа бабушки утихал. Теперь она сомневалась, что сможет все сделать правильно, не подвести Павла и маму с бабушкой. Хоть бы Паша и Шарьяш придумали, как справиться со стритом Очимом, Какой страшный человек жил в их доме. Расчетливый, жестокий убийца. И хитрый. Вчера, когда Лиза потребовала телефон отчима, Мама ответила, что тот звонит всегда с неопределяемого номера и называет только время. А встречаются они обычно подаркой, там, где Лиза их видела. «То есть в следующий раз он позвонит, и ты опять пойдешь подарку? уточнила Лиза. «Нет. Когда ты нас увидела, я приходила сказать, что мы не успели собрать нужную сумму, потому что постоянный покупатель нас с бабушкой подвел. Эта тварь психанула, но потом смирилась, назвала время и место следующей встречи». «Это не подаркой». Он сказал, что позвонит, но по телефону назовет неправильное место, и чтобы я не обращала на это внимания. Лиза сначала ничего не поняла. Зачем такие сложности? И только потом до нее дошло, что так стрит морочит головы возможной слежки. Очень предусмотрительно. Наверняка сейчас телефон матери прослушивается. Но Лизе было все равно. Главное, она узнала, где будет отчим. Как его найти. Чтобы больше не было осечки с деньгами, тот дал маме и бабушке на сбор нужной суммы несколько дней. И сегодня вечером мама должна принести ему деньги. Лиза посмотрела на часы. Скоро она позвонит Павлу, и тот ей скажет, куда привезти стрита. Потом ей предстоит встретиться с отчимом вечером вместо мамы и сообщить, что бумаги деда у нее, но отдаст она их только в обмен на гарантии жизни – ее, бабушки и мамы и чтобы больше никаких денег тот не требовал. Что будет дальше, Лиза плохо себе представляла. По ее предположению, бывший отчим должен пойти на все условия, иначе Лиза пригрозит, что бумаги попадут в нужные руки, и для подтверждения своих угроз покажет бывшему отчиму два распечатанных листка из архива деда. Лиза скажет, что остальные материалы спрятаны в секретном месте. Во всех детективах, которые Лиза помнила, Преступник соглашался приехать в указанное место, забирал приманку и убивал свидетеля. Но отчим не догадывается, что Лиза будет не одна, что в указанном месте будут ждать ее друзья – Павел, Шарьяш и Тимур. «Они не дадут ее убить», – храбрилась Лиза. Но чем дальше двигались стрелки часов, тем меньше у нее оставалось уверенности в себе. И только понимание того, что стрита можно поймать именно сейчас – что все сошлось в одну точку, и эта точка, она, Лиза, не давала ей отступить. И еще чувство вины. Из-за нее мама и бабушка много лет унижались перед убийцей. И, возможно, если бы Лиза раньше сообщила Павлу и Шарьяжу о своих подозрениях, то Стрит уже сидел бы в тюрьме. Павел и Шарьяж подошли к зданию библиотеки, но Аркадия у входа не увидели. По телефону тот сказал, что разносит книги инвалидам и вернется примерно через час павел посмотрел на экран телефона час как раз только что истек библиотека находилась на первом этаже семнадцатиэтажного жилого дома башни к дому примыкала пристройка магазин спортивных товаров от крыльца библиотеки к другому дому тянулась большая прямоугольная площадка выложенная плиткой на которой носились дети на велосипедах роликах и скейтбордах дети голдели Шумела проезжая часть, которая начиналась сразу за полосой деревьев и кустов, разделяющих жилую зону и дорогу. Между деревьями тут и там виднелись занятые мамами и бабушками скамейки. На одной из таких скамеек Павел и увидел Аркадия, а рядом с ним — коляску с ребенком. Аркадий махал им с шаряжем рукой, приглашая подойти. — Простите, ребята, знакомая попросила посидеть с ее сыном, пока она сходит в пятерочку, тут недалеко. Не смог отказать. А что случилось? Что-то с Норой? Аркадий был в костюме и рубашке в тон с галстуком. Павел подумал, что таким Аркадий понравился бы Норе больше. И, возможно, что-нибудь у них и получилось бы. «Хорошо выглядите», — начал Павел, не зная, как подступиться со своей просьбой. «Как объяснить малознакомому человеку, что ему нужно место, чтобы встретиться с серийным убийцей?» «Ты говорил, что к тебе можно обратиться за помощью. Не дождавшись Павла, спросил Шарьяш. «Нам сейчас очень нужна твоя помощь». «Дядя похой Малыш, сидевший в летней коляске, которую машинально покачивал Аркадий, указал пальцем на Шарьяша и засунул этот палец в рот. Павел хмыкнул. Шарьяж не обратил внимания на мальчишку. Он неотрывно смотрел на Аркадия. Тот вытащил у пацаненка палец изо рта, сунул ему в рот соску-пустышку и только тогда ответил Шарьяжу. Я обещал помогать Павлу. Что от меня требуется? «Аркадий, нам нужен ваш дом часа на два», торопливо заговорил Павел, подстегнутый взглядом Шарьяжа. «Пустой. Без собак». Аркадий нахмурился. «Зачем? Помните, я рассказывал вам об убийце отца. Кажется, мы его нашли. Хотим завтра заманить в ваш дом. Скажем, что там находится архив, который он ищет. А если окажется, что это не убийца?» «Будете бить, как меня?» «Мы же извинились», – раздраженно буркнул Шарьяж. «Это точно он!» – снова заторопился Павел. «Друзья Шарьяжа по камерам его отследили сразу после очередного убийства». «А почему тогда очередным убийством не занимается полиция?» «Занимается!» Павел начал злиться. Не так он представлял себе этот разговор. Думал, что Аркадий быстро согласится и не будет задавать лишних вопросов. «Но я должен сам его поймать. Сам». «Понимаете, Аркадий?» Мужчина задумчиво покатал коляску с подопечным малышом и уточнил. «Вы поймаете его, вызовете полицию, и полицейские его арестуют?» «Да». Павел посмотрел на шарьяжа, ожидая поддержки, но тот промолчал. «Мама!» Мальчик выплюнул соску, указал пальцем за спину Павла и снова засунул в рот палец. Павел оглянулся. По асфальтированной дорожке, тяжело опираясь на трость, К ним спешила молодая женщина. Несмотря на полноту, едва на вид довольно тяжелых пакета с фирменным логотипом «пятерочки», двигалась она довольно проворно. «Извините за задержку, Аркадий!» Женщина, запыхавшись, подошла и склонилась над коляской. Малыш улыбнулся и протянул к ней ручонки. Аркадий встал, взял мальчика на руки, забрал и положил в коляску пакеты из магазина. «Я провожу вас, Нина!» «А ваши друзья?» Нина растерянно перевела взгляд с Павла на Шарьяжа и обратно на Аркадия. Они уже уходят. Аркадий развернул коляску в сторону дома и, подождав, пока Нина пройдет вперед, кивнул на прощание. Завтра, перед тем, как пойти на работу, я на весь день отведу Джека и Пальму в собачий приют. Меня там знают. Ключи от дома положу в пивную банку на крыльце, как обычно. И я прошу тебя, Паша, как только все закончится, позвони мне. Я буду беспокоиться. Паша крикнул в спину удаляющемуся Аркадию. «Пожалуйста, ничего не говорите, Нори!» «Не буду!» Донесся в ответ голос мужчины. Время тянулось медленно. Павел сначала вытаскивал из кармана мобильник и проверял часы. Потом поставил его перед собой. Убрал спящий режим, чтобы экран не гас, И теперь, не отрываясь, смотрел на цифры, отсчитывающие секунды. Так ждать было легче. Он шептал вслух. Двадцать одна, двадцать две, двадцать три. И паника отступала. Но стоило хоть немного отвлечься, как она снова накатывала удушающей серой волной. Паника, что у них ничего не получится, что Лиза может пострадать, а Стрит сбежит, началась уже утром, когда они вдвоем с Шаряжем зашли во двор и увидели Аркадия, сидящего на крыльце дома. «А я подумал, что смогу вам пригодиться. Я не буду мешать». Он поднялся и, видя их нахмуренные лица, твердо закончил. «Я умею оказывать первую помощь при травмах. Помогал отцу-ветеринару при операциях. Пальму и Джека я пристроил на сегодня в приют». «Ты помешаешь», – процедил сквозь зубы Шарьяш. «Уходи». «Нет». «Я останусь. Это мой дом, и я несу за него ответственность». «Да пусть остается», – не выдержал Павел. «Пусть тупо сидит дома, не выходит и не смотрит в окна. Пока не позовем». «Согласен, я так и сделаю. Спасибо, Паша». Шарьяш раздраженно пожал плечами и скомандовал. «Тогда открой ворота. Мы приехали на машине. Нужно поставить ее...» Он оглядел двор и дом. «Вот сюда, поближе к крыльцу». Старая разбитая машина, на которой приехал Шарьяш к месту встречи, тоже стала неожиданностью. «Зачем она нам?» Павел разглядывал когда-то, видимо, ярко-зеленую, а сейчас тусклого бурого цвета шестерку, с ржавыми пятнами на крыльях и дверях. «Стрит, может, в дом не пойти?» Шарьяш вышел из машины и встал рядом с Павлом. «Я бы не пошел. Подозрительно. В доме может быть засада. Я приказал бы девчонке вынести бумаги во двор. А место от калитки до крыльца у дома Аркадия практически лысое. Черемуха далеко. Пока добежим, он скроется. Где нам спрятаться? Если машину подогнать вплотную к крыльцу, то нас видно не будет. А почему такая развалина? Подогнал бы внедорожник, за ним вообще места много. У Аркадия дом развалюха, и машина должна быть такая же. Иначе несоответствие сразу бросится в глаза. А стрит подозрительный, я помню. Сейчас Павел переводил взгляд с ржавого бока, видавший виды шестерки, на калитку, откуда должны были появиться Лиза и стрит, и монотонно повторял цифры, мелькавшие на мобильнике, продолжая отсчитывать секунды и подавляя панику двадцать семь, двадцать восемь. Шарьяш, прикрыв глаза, казалось, дремал. И Павел завидовал ему. Из дома не доносилось ни звука. В кустах не чирикали птицы. Наверное, попрятались перед дождем. Но Павлу думалось, что мир замер вместе с ним и ждет развязки событий. Шарьяш вдруг встрепенулся и прислушался. За забором прошуршали шины. У ворот остановилась невидимая машина. Хлопнула дверь. Послышался разговор. Павел узнал голос Лизы. Второй явно был мужским. Павел выключил мобильник и посмотрел на Шаряжа. Тот достал пистолет, развернулся и прошептал. «Если крикну падай, не думай, сразу кидайся мордой в землю!» Павел кивнул. Заскрипела калитка, и Павел уловил в звуке шагов. Легкую поступь Лизы и неровную тяжелую мужскую походку. «Дальше не пойду, неси бумаги сюда». Донесся до Павла голос, и он выскочил из-за корпуса машины. Лиза, увидев его, тускло улыбнулась бескровными губами и сделала несколько шагов вперед. Павел шел к стриту, разглядывая убийцу отца. Тот, в глубоко надвинутом капюшоне, так, что лицо было наполовину скрыто, стоял, не двигаясь. Павел не знал, что скажет, что сделает. Ему нужно было увидеть страх в глазах стрита, чтобы тот понял, что это конец а Шарьяш с пистолетом не даст Сриту сбежать. Когда Павел спросил Шарьяжа, как они будут действовать, тот опять туманно ответил, по обстоятельствам. И Павел не стал уточнять. Понятно, что ему, Павлу, никакой роли в поимке Стрита шарьяж не отвел. И оружие дать отказался. Странно, почему он не выходит из засады? «Падай!» – вдруг раздался крик Шарьяжа. Павел, не раздумывая, кинулся к Лизе, обхватил ее и повалил на землю. Два выстрела слились в один. Павел почувствовал, как Лиза под ним сначала сжалась в тугой комок, дернулась, а потом вдруг расслабилась и затихла. Он услышал призывный свист и поднял голову. Шарьяш стоял возле неподвижно лежащего на земле тела. Сдох. Шарьяш зло сплюнул. Лиза шевельнулась, словно ей стало тяжело. И Павел приподнялся, а потом сел, не отводя взгляда от ее лица. Глаза Лизы наполнились слезами, она некрасиво зарыдала и отвернулась. Павел погладил ее по голове, потом встал и на негнущихся ногах подошел к шаряжу. Стрит лежал на спине, раскинув руки. Рядом валялся пистолет. Капюшон сбился, открыв лицо. И Павел подумал, что встретить он этого человека в толпе, ни за что бы не подумал, что перед ним серийный убийца. Обычное лицо. Высокий лоб, чуть сбитый на бок нос, сросшиеся на переносице брови, небольшая щетина. Павел прислушался к своим ощущениям. Удовлетворения от того, что убийца отца мертв, не было. Не было и эйфории. Только вялое удивление тому, как быстро все произошло. И еще обида на шарьяжа, что тот не дал ему оружия. Ведь это Павел должен был убить Стрита, отомстить за отца а убил его шарьяж. «Вы ранены?» – раздался с крыльца голос. Только сейчас Павел заметил, что рубашка шарьяжа на плече залита кровью. Аркадий метнулся в дом и вернулся с аптечкой. Подойдя ближе, он увидел труп и остановился. Шарьяж выхватил у него аптечку, кинул в ноги и указал на Лизу, которая продолжала плакать, лёжа на земле. «У меня пуля в плечо на вылет. Ерунда. Есть успокоительное. «Помоги ей давай!» Шарьяш, видя нерешительность Аркадия, который все норовил развернуться к трупу, подтолкнул его к Лизе и повторил «Давай, действуй!» А сам, наклонившись над телом, откинул ногой пистолет и принялся одной рукой обшаривать карманы у стрита. Раненую руку, чтобы не чувствовать боли, он засунул себе за пояс брюк. «Почему ты крикнул падай?» «Ты что, увидел, как стрит достал оружие?» Отцепенение прошло. Павел четко увидел картинку мгновенного боя вот он идет к стриту а лиза улыбается бескровными губами стрит держит руки поверх плаща и в руках у него ничего нет я учился вместе с виктором на кафедре энергоинформационных технологий помнишь за три секунды до чужой атаки чувствую всплеск адреналина ты неожиданно выскочил и я понял что стрит будет стрелять то есть ты такой же сенситив как и виктор не дождавшись ответа снова спросил а почему он не применил ко мне метаудар «Потому что ему нужно подстроиться к жертве, я уже говорил, к позе, жестам, голосу, дыханию. Программировать нужно на языке мыслей, ценностей и желаний жертвы. Он увидел тебя первый раз. Времени в обрез, и вдруг бы ты был не один. Можно было только что-то элементарное успеть, чтобы ты споткнулся и упал, например. Ну а он решил стрелять». «О как, а это что?» Шарьяш вытащил из внутреннего кармана плаща два смятых листка и вчитался в напечатанный текст. Потом повернулся к Лизе, которую отпаивал какой-то коричневой настойкой Аркадий. «Откуда? Откуда это у него? Это же часть архива Академика Сутонина!» «Я знаю, где архив. Я показала отчиму эти два листка и сказала, что остальное он сможет забрать здесь». «А почему никто не волнуется, что здесь убит человек? Нужно сообщить в полицию!» Аркадий подал руку Лизе, та встала и неуверенным шагом пошла к крыльцу. Шарьяш смотрел на Аркадия. «Вызовем полицию, не волнуйся». «Я не просто убил, я защищался», он указал на окровавленную рубаху. «Давайте я вас перевяжу и наложу жгут». «Успеется». «Лиза, а откуда ты знаешь, где архив?» «И почему молчала?» Лиза сидела на крыльце и безучастно расплетала и заплетала косу. «Вам нужна была приманка?» «Вот приманка». «Сработала?» «Сработала». Где находится архив, я не скажу. Лиза, а где ты ночевала? Я звонил твоей маме. Шарьяш мне скинул номер телефона. Думал, что вы вместе. Хотел отговорить тебя. От рокового шага? Лиза вдруг не кстати хихикнула. Я ночевала у Инны. Сказала, что поругалась с родными. Не стала ей ничего рассказывать про бывшего отчима и архив. Вдруг Тимур опять помешал бы вам. А маме с бабушкой вечером отправила сообщение что со мной все в порядке, что я ночую у подруги и что отчим больше нас не потревожит. «А вот это нам повезло!» Шарьяж, продолжая обыскивать тело Стрита, выудил откуда-то из брюк мобильник и протянул Павлу. «Сможешь разблокировать?» Павел с минуту поколдовал над мобильником и возвратил Шарьяжу. «Стрит, я еду за архивом, приготовь деньги!» вслух прочитал Шарьяж, мотнул головой и прочитал снова. И еще раз. Медленно. Павел растерянно оглянулся на Лизу, потом на Шарьяжа. «То есть этот... отчим... не Стрит?» «Это Стрит! Он убил моего деда. Сделал так, что у него кровь пошла из носа и ушей. Врачи сказали инсульт. Но отчим сам признался, что убил. Пригрозил маме и бабушке, что и меня убьет, если...» Лиза осеклась, но потом договорила если они не сожгут бумаги деда и будут платить деньги?» «А бумаги они не сожгли?» «Дай догадаюсь, твой дед – академик Сутонин?» Лиза кивнула, отвечая Шаряжу, но смотрела при этом на Павла. «У вас же разные фамилии?» Павел потер лоб. Кровь болезненно пульсировала в висках, а голова наливалась тяжестью. «Бабушка осталась княжной Фальской. Я тоже Фальская. А мама...» Когда выходила замуж, брала фамилии мужей. Ты все это знаешь, бабушка рассказывала. Я вас все-таки перевяжу. И потом давайте позвоним в полицию. Аркадий копался в аптечке, доставая бинты и перекись водорода. Полиция отменяется. Это не Стрит. Я так понимаю, это его помощник. Вместе убивали. Какой, ты говоришь, должен быть алгоритм, Паша? Приманка, ловушка, смерть? Сейчас мы вызовем Стрита сюда. «А ты не хочешь сообщить обо всем, что произошло Виктору и своим друзьям-телохранителям?» Павел, чувствуя, что ему просто необходимо присесть, плюхнулся на крыльцо рядом с Лизой. «Стрит мне должен». Шарьяш быстро набивал сообщение в мобильнике бывшего отчима Лизы. «Я сам с ним разберусь». Он нажал «Отправить» и прочитал вслух текст. «Архив у меня. Вези деньги. Сейчас». Дальше шел адрес Аркадия. «Приманка, ловушка, смерть!» Зло оскалился Шарьяш. Подмигнул Павлу, а потом подставил плечо Аркадию. «Перевязывай!»